Пьяный и довольный патруль вернулся обратно на Ильич Стрит. Парни не сдерживали эмоции, они от ощущения великого кайфа одебили лехе всю спину. Тот улыбался и никому не давал сдачи, несмотря на то, что Валетов порой лупился всей дури, пытаясь пронять толстокожего слона. Но тому все было нипочем. Выходило, что монета остается у Резинкина, не будет он чужое забирать. А вот деньги, деньги все Леха забрал себе, и теперь он становился королем, ведь в его карманах сейчас было больше тысячи. А Валетову ничего не досталось, он снова был зол и обижен на происходящее. У этого звания... Другой ефрейтор, а у него снова ни монеты, ни денег. Сидя вечером в коптерке, даты ей довольные, Простаков, Валетов и Резинкин начали играть в карты. Понятное дело, что теперь Леха пользовался авторитетом, но почему-то, когда они играли втроем, Простакову опять не везло, и он проиграл пачку сигарет, купленную на рынке. — Хватит придуряться, — злился Валетов. — Играй нормально. Но Леха продолжал сдувать все подряд. В одну из раздач Резинкин стал гоготать без удержу. — Ты чего? — не понял его, оставшийся недовольным сегодняшним днем фроу. — Да на, погляди! Он отдал ему карты, и Валетов увидел, что на руках у Витька оказались две пиковые дамы. Это что такое? Простаков улыбался во всю пачку. Тройка, семерка, туз. Ха -ха, как у Пушкина. Вы думаете, почему я его одноглазово выиграл? У меня в кармане еще одна колода была. Понятно? Кто меня учил-то, а? Он гоготал во всю глотку. Откуда? недоумевал Фроу. Те карты, что я из вас вытрясся, собрал и... Раскрылась и дверь коптерки, и на пороге появился лейтенант Мудрецкий, дежуривший в эту ночь. — Оборзели совсем! Людям спать не даете! Карты убрали? Порявкав на пацанов, Юра закрыл дверь и ушел спать. Мудрецкий ненавидел дежурить в роте. Каждую ночь, как он заступал на дежурство, случалась какая-нибудь гадость. Один другому морду набьет. Или какие-нибудь уроды в сортире марихуаны обкурятся. Сегодня, как это ни странно, в роте все прошло спокойно. Лейтенант вышел с коптерки. Посмотрел на взлетку. Так следов крови нет, замечательно. Прошел сортир. Чисто. Дневальный на тумбочке стоит. Взглянув на часы, мудрецкий посмотрел на тумбочку. — Эй! — крикнул он. Дневальный замерев, по стойке вольно дремал. — Хорош спать! ари давай! Стрепенувшись и раскрыв глаза, человек в форме увидел, что на часах уже шесть ноль одна, и выкрикнул ненавистную команду. — подъем Одновременно с его словами... На этаж вошел комбат, гладко выбритый, морда бледно-красная сморозца. Весь такой деловой, подтянутый, насколько это возможно, с его огромным пузом. И тут же Дневальный прокричал «Смирно!». Лейтенант на том самом месте, где застала его команда, обернулся кругом и замер. В коридоре больше никого. — Че такое, я не понял. А где люди? — забухтел комбат. — Минута прошла, никого не наблюдаю. Годеть журный? Начался новый армейский день. Тем временем Простаков, лежа в коптерке и придавив собою во сне резинкина, попытался разлепить глаза, но у него ничего не получалось до тех пор, пока фрол, очнувшись, не стал пихать его в плечо. Не успели они прийти в себя со сна, как в коптерку завалил комбат, застав троих приятелей в месте, где им быть совершенно не положено. — Это что такое? — бурчал стой Лохряков. А ну-ка, построились! Троица поднялась и оправилась. — За мной! — Скомандовал стойлых ряков, и солдатам пришлось подчиниться. Он, не давая им одеться, в одной форме провел через казармы в штаб и застроил их у себя в кабинете. Приказав дежурному приготовить себе чаю, комбат недолго тянул кота за интимные место. «Где монета?» Никто из троих не пошевелился. У каждого в голове возникла одна и та же мысль. Как комбат узнал о находке? «Монета сюда!» Палец стучал по крышке стола. Никто не шевелился. «Вы о чем?» Заискивающий Фролл приблизился к начальнику, на тут же окриком возвращен на место. «Я не буду с вами шутки шутить!» Комбат стучал уже кулаком по столу. На его проявление крайнего нетерпения не ускорили сдачу денежки. — А мне что, с каждым по отдельности беседовать? И стоило хитро прищурился. — А может, попроще поступим? Задержу-ка я вас, ребята, на месяц здесь. Может, вы в отпуск не пойдете? Согласны каждый день копать? — Надо бы конфликт урегулировать как можно быстрее и с меньшими последствиями. Но никто из троицы не хотел первым начинать торги. По логике вещей Витек сам должен был решить, отдавать монету или нет. Слава Богу, это понимал и Простаков, и Фроу. Они молчали и ждали, пока Резинкин сдаст, собственно, добро. На крайний случай У них остались деньги, это уже неплохо. Да фиг бы с ней, с этой монетой. Но Резинкин стоял, не шелохнувшись, и честными, преданными глазами глядел на комбата, не желая утрачивать древнюю реликвию с 1600, какого там она года, он не помнил. Наконец Простаков наступил Резинкину на ногу, и тот заорал. «А, «А, да, да, я, я у меня». — У меня, товарищ подполковник Монета. Он порылся в карманах и выложил на стол желтенький кружочек. Комбат, довольный, разрешил удалиться военнослужащим, но после завтрака вновь вернулся сюда к нему вместе с лейтенантом Мудрецким. Как только солдаты ушли, подполковник принялся разглядывать находку. Он вертел ее в руках некоторое время. А затем, точно так же, как Валетов, попробовал монету на зуб и поглядел, осталось ли на нем вмятина. Ну, нифига себе! Он снял трубку телефона и сообщил, что едет. Запрыгнув в собственную Ауди, комбат понесся по заснеженным улицам. Когда он входил в гостиную Шпындрюка, тот встречал его уже вместе с супругой одетый, притый и готовый к существованию в сегодняшнем дне. Выхватив из рук комбата находку, шпындрюк первым делом подошел к окошку. Жена крутилась тут же и протягивала время от времени свои пухлые ручонки, чтобы супруг дал ей возможность полюбоваться на драгоценность. «Ну дай мне посмотреть, ну дай!» Крутилась жена. И, наконец, он отдал ей монету. Смотри, не потерять. Да что ты, что ты? Шпындрюк только после этого поздоровался со Стойло и предложил ему кофе. Военный не отказался. Прихлёбывая из чашечки на третий шпх, протопоп Архипович Поглядев на подполковника, недоверчиво спросил у него, — А где остальное? Кофе едва не пролился на полевую форму. — У меня только одна монета. Да вы и мне сами, протопоп Архипович, сказали, что она одна-единственная. — Не может быть такого! — обиженно возразил Шпындарюк. — Что же ты меня за дурака держишь? — Ты знаешь что в этих самых местах когда-то стоял дом графа Пустецкого, а вот в каком месте до сих пор не знали. Богатый сволочь был, жуть! Так вот, этой монетки больше неоткуда тут взяться, кроме как из его дома. Ты хоть знаешь, где они копали? — А то как же это мы установим с точностью до миллиметра? — До миллиметра не надо. — возразил Шпындрюк. — Давай лучше подумаем, как нам поиски продолжить. Ты уверен, что солдаты не нашли больше, чем одну монету? Здесь комбат задумался. А что это больших денег стоит? Шпындрюк встал, отобрал у жены находку и положил ее перед комбатом на стол. В ответ это голландский Гульден. Их было выпущено всего по тем документам, которые ты есть. Ты погоди, Шпындрюк ушел и вернулся обратно с толстым справочником. Выпущено их всего три тысячи штук одним крупным феодалом. Это его собственные деньги. Стоимость этой монеты по каталогу. Шпындрюк молчал так долго, Что жена не выдержала и промычала, подгибая колени. Ну. Но он поглядел на нее поверх очков, затем на комбата и тихо прошептал. Двенадцать тысяч. Рублей. воскликнул комбат, хватая со стола монетку. Да нет, улыбнулся шпендрюк. — не рублей, а уе. Хочешь по нынешним временам в еврох? «Хочешь в долларах новые?» «Нифига!» Жена кинулась к стоил Хрякову, и тот быстренько отдал ей монету, от греха подальше. Не хватало, чтобы она начала его еще избивать. Женщина в возрасте и достаточно нервная. Как с ней шпындрюк уживается, непонятно.